Четвёртая дорожка первой кассеты. В курсе по древнерусский несколько лекций по слову о полку Игоревом приходил нам читать Дмитрий Сергеевич Лихачёв. А русскую XVIII века читал Павел Наумович Берков. И половину лекций он отсутствовал, вылетая на спецкурсы в Германию, Францию и прочее Италии. Бо на тот момент по своему предмету имел рейтинг номер 1 в мире. Да-да, я знаю о грамматизм своего оборота. А когда Григорий Наумович Белый начинал свой спецкурс по Достоевскому, то через несколько лекций всё переезжало из аудитории в большой актовый зал филфака. И там собирался питерский бамонт, и первый ряд сиял звёздами академических и театральных кругов. А латынь давал Арестит Иванович Даватур, ученик и учёный Петроградской школы, заявлявший: "Я скажу Кирка вместо Церцея". В тот момент, когда вагон вожатая трамвая объявит: следующая остановка Кирк. И ещё, и ещё. Стиль. Блестящий Георгий Пантелеймонович Макогоненко, профессор из ов кафедры русской литературы, сидеющий и грузнеющий светский лев лет 53, пяти член учёного совета Пушкинского дома и чего угодно. Входит в большую двенадцатую аудиторию читать свою лекцию из курса первой половины XIX века. Ещё не вошёл, готовится. Звонок прогремел оглушительно и бесконечно. Коридоры опустели, двери в аудитории закрылись. Со второго этажа спускается макагон, останавливается за углом в коридоре и смотрит на часы. Выжидает. Он в шикарном сером костюме, в шёлковом похожем галстуке, Всегда очень аккуратно подстрижен, недлинно и причесан. Всегда благоухает дорогим одеколоном. Он ставит портфель на пол и прикуривает сигарету с фильтром. Берет портфель в левую руку и с сигаретой в правой стартует с места на третьей скорости. Дверь с треском распахивается, портфель по дуге летит за кафедру. Макогон врубает речь на ходу. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили, Что когда Пушкин поселился во дворце графа Воронцова, аудитория в Атасе. Девицы по восторжению писуют кипятком. Однажды опаздывая на лекцию, я из конца коридора насладился этим серийным спектаклем. Он играл. Ему было не всё равно. Он был пижон. Он наслаждался своей работой в родном университете. Рассказывали, как в блокаду он подобрал умирающую с голоду Ольгу Бергольц. выходил и пристроил работать на радио. Когда после войны он с ней развёлся, она запела уже навсегда. Однажды на экзамене старшекурсник крикнул в дверь аудитории: "Девки, макагон любит юбки повыше". Макагон выгнал на пере сдачу всех в мини-юбках. После разноса его доклада в пуж доме он мрачно занизил своей группе оценки на балл, а после удачного банкета завысил группе Увы, уже другой, естественно. На бал. Посещение лекции у нас, разумеется, было обязательное. Преподаватели ходили к Макагону, как к главе, курирующей русское отделение кафедры, с жалобой на разгильдяйство и пропуски. Макагон удивленно поднимал мохнатые брови. «Да? Странно. А у меня полная аудитория». Жалобщик опоздал с ненавистью. Словарный кабинет, сессия, вечер, зима. Пустовато, прохладно, отражение ламп в черных окнах, кожаные тисненные корешки за стеклом вдоль стен. Индивидуальная пересдача экзамена. Русская литература начала XX века. Тридцатилетний доцент Аскольд Муратов, красавец Робинзон Крузо с ухоженной гривобородой. Две студентки, одна на сносях, того и гляди родит меж словарей. Она собирается отвечать первой. Но Алик вежливо ее затыкает и долго занимается другой, спрашивая и мягко пытая, пока ставит четверку. Та уходит. Беременная слегка бледнеет от волнения и раскрывает рот. Алик останавливает жестом и спрашивает о самочувствии. Удивленный положительный ответ. «Вообще о здоровье? А муж тоже студент? А живут где? С деньгами, конечно, трудно. Как же она рассчитывает сдать летнюю сессию?» Или взять академический. А мальчика ждут или девочку? Когда собираетесь? Подвигают к себе зачётку и рисуют туда отлично. Желают здоровья, до свидания. Позднее я сообразил, что с пятёркой она могла тянуть на повышенную стипендию. Плюс 8 с половиной рублей. Где домовед студент Бохон в поисках десятки до стипендии. Все неимущие Бохона надоумивают, и он идёт к доброму бездетному даватору. Арестит Иванович, вы не можете одолжить мне 10 рублей? Я отдам со стипендии. Кафедра слушает и весело косится. Арестит ласково достаёт десятку из кошелёчка. Стипендия. Бохан входит на кафедру с бумажкой в протянутой руке. Спасибо, возьмите ваши 10 рублей. Кладёт на стол рядом с доватуром и выходит. Кафедра хохочет. В детдомах не учат изящному политесу. В конце 20-х Даватур отсидел пятёрку как монархист. Эта справка его потом спасала. Знать не знаю и не хочу ваших троцкистов, бухаринцев или кого там, я не разбираюсь. Я монархист. За это уже отсидел, вот справка. Маленький, лысый, улыбчивый, лукавый и умный как бес, он мог вдруг повернуться к студенту в коридоре и сказать: "Мальчик, возьми 3 рубля, потом отдашь. Ведь нет сейчас, правда?" Одни умилялись, другие говорили о наведенном в заключении голубом цвете. Обнаружив, что английский я никак не могу применить, мое подсознание пришло в ярость и отказалось его учить. Доцент с красивой фамилией Ирина Георгиевна Эбер, «медведь» в переводе с английского, дарила мне на английском, по ком звонит колокол, и ученические годы Хемингуэя. И я стал нагло ничего не делать. Венллер, вы можете сейчас вывести меня под автоматом во двор, поставить к стенке и расстрелять, но за отчёты вам я не поставлю. Я вас очень люблю, но оставляю вас без стипендии. А если вы не передадите мне осенью, я выгоню вас из университета и буду горько рыдать над вами. Идите вон, не рвите мне сердце. Дух. Коллеги, станированные академичностью, обращались к нам профессора. С самого первого курса невозможно вообразить, чтобы преподаватель обратился к студенту на ты, или повысил голос, или сказал что-то грубое. Исключение было одно все принимаемые. Если на экзамене оказывался полный балбес, экзаменатор мог попросить его открыть дверь аудитории, и в эту дверь выбрасывал его зачётку вон в коридор. Это выражало, что незнание студента воспринимается как запредельное хамство. В дверях седой профессор пропускал 17-летнюю студентку вперед, и это было нормально. Невозможно вообразить, чтобы даже старшекурсник обратился к преподавателю-аспиранту на пару лет старше себя не по имени-отчеству. Невозможно вообразить, чтобы в присутствии студентов, в официальной обстановке, сто лет как приятели-профессора обращались друг к другу по имени и на «ты». Такое было только вне службы, вне публики. Кастовость преподавательского гардероба соблюдалась не строго, и профессор мог подать надеть пальто студентке в порядке нормы. И ради бога, не примеряйте сюда сегодняшнюю пошлость и свободу секса. В те воинствующие атеистические года мы ушам своим здесь не верили. Филолог, который не читал Библию, но это просто нонсенс. Да, в родных городах за такое могли, ну, типа, арестовать за антикоммунистическую пропаганду, по нашему мнению. А уж из комсомола со свистом на позорное место. С 18 лет я не ходил ни на одну демонстрацию, ни на одно публичное сборище и шествие. Ленинград был, конечно, люлькой трёх революций, но гвардии Санкт-Петербургский университет в Ленинграде это звучало не то, что сейчас. эти мероприятия мягко игнорировал. Ректором был академик Александров, и его оборонная значимость охраняла его старую академическую демократичность. Желающие пусть идут огнать никогда. Прочие вузы шли сквозь город полдня приказными колоннами. В факультетской читалке и университетской библиотеке, четвертое хранилище страны, давали Ницше, Шопенгауэра и Спенсера в то время. Если ты самостоятельной точки зрения возражал преподавателю, он расплывался. Это был комплимент. Его студент думал. Его студент интересовался и въезжал в предмет. Вольнодумство поощрялось, разномыслие поощрялось. Любые выходы за пределы и границы программы вызывали у преподавателей вздох. Можно погулять за забором, отвести душу и поточить лясы на любимые темы. Советские литературно-идеологические догмы не оспаривались, игнорировались. Это был оазис, академия в платоновском смысле. И в этом оазисе мы неким образом ещё в первый день занятий все знали, что в каждой группе есть стукач. Факультет идеологический. Западные отделения, переводчики, контакты с иностранцами, стажёры по культурному обмену. Осторожнее с политическими анекдотами, с идеологическими высказываниями. КГБ следит. Это взывало не только к огрядке, к тому, вылетать, закрывать себе будущее или садиться охота. Это побуждало к какому-то дополнительному благородству, требовало дополнительной честности, а из юношеского протеста презрение к низости. Из песни слово не выкинешь. Вообще-то университет начался с картошки в колхозе. Поступившую в абитуру сунули на поля Оредижского совхоза. Ещё до занятий со 2 сентября. Это был самый счастливый сентябрь в нашей жизни. Груз выпуска и супергруз поступления позади. 5 лет студенчества филфак ЛГУ обеспечены. Мы копали, пили и пели. Копали весь день, пили по возможности и пели по вечерам. Когда не пили, всё равно пели. Мы ещё не понимали, что это поэзия. Да не думали. Да просто человеку петь необходимо. Это никогда не исполнялось официально. Не звучало по радио, или мы не слышали. Не выходило на пластинках, или мы не знали. Мы не называли это бардовская песня или самостоятельная или авторская. Никак не называли. Просто пели. Это была неофициальная культура, внеофициальная, не подцензурная, внеидеологическая по своей сути для людей. Это не был протест или контркультура. Это была культура вне директив и только. Это была куджава, высокую поэзию нистов и упрям, гори, огонь, гори. Мы поняли позднее. Вы слышите грохочут сапоги. Пели мы вместе с интеллигенцией страны. Суть поэзии словами и мелодикой входила в нас через споры, с воздухом, с закатом, с костром, с глазами тех, кто рядом. Это был городницкий Кожаные куртки, брошенные в угол. Да, мы были патриотами. Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Нормальные человеческие ценности ложились в нас вместе с запахом родной земли, раскисшей от дождей, с кислым да и жжёги хлебом, местной выпечкой, с восторгом наступившей прекрасной жизни. Первая фраза. Куратором нашей первой группы всего их было 3. На нашем первом курсе русского отделения был Владимир Викторович Колесов, 30-летний доцент. Роговые очки, ранние маленькие залысины, ирония и доброжелательность, любимый ученик бабки Соколовой. В 34 он стал доктором и профессором, в 35 возглавил кафедру русского языка. «Коллеги», — обратился он на первом же семинаре, — «напишите на отдельном листе одну фразу». Любую свою придумайте. Есть? Сдавать не надо, сохраните. Перечитайте через год и увидите, какой она покажется вам напыщенной, надутой, претенциозной. Помяните мои слова. Я перечитал тут же и кажется, что ты увидел сразу. Листок потерялся. А теперь напишем небольшой диктант. Доброжелательно напирал колесов. Все вы здесь безусловно совершенно грамотные люди, но язык вещь сложная. И поупражняться не повредит. По нескольку ошибок в диктанте сделали все. Диктантик был что надо. Нас поставили на место раз и на все 5 лет. Таких лингвистов я больше не встречал. Он наслаждался языком и делился с нами наслаждением искать предпочтительный вариант. Отправлял кого-нибудь в читалку за учебниками и монографиями и велил читать вслух разнобой авторитетов относительно очередного написания. затевал обсуждения и, рассуждая вслух, демонстрировал, как проводится анализ и строится аргументация. С ним невозможно было крутить вокруг да около. Он воспринимал только честное, ясное, хорошо понятное и потому простое изложение вопроса. Пилигримы. Осень 1966-й в Ленинграде была настоящей славой Бродского. неофициального, непечатающегося, незнакового, неувенчанного, живого, нормального, внеофициального. Это была осень пилигримов. Их перепечатывали до пятой слепой копии и переписывали вручную. Их оставляли машинистки для себя. Я и сегодня считаю это, вот слышу я так, звучит мне так, лучшими стихами Бродского, которого американского его периода не люблю ни в каком смысле. Мимо ристалищ и капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо шумных базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем полимы, идут по земле паломники. Поэзия здесь. И пронзительная мощная энергетика ощущалась даже далёкими обычно от поэзии людьми. Над смысловое значение слов импрессионистский принцип сочетаний. И тишина, и более ни слова, и только это. Да ещё усталость. Свои стихи, оканчивая кровью, они на землю тихо опускались. Прощай, до встречи в могиле. Близится наше время. Ну что ж, мы не победили, мы умрём на арене. Ранний Елинградский Бруцкий был хороший, живой поэт со своей ясной, ощутимой, незатвердевшистью. недожатостью сплошь и рядом комплексами беспокойного и уязвимого. Стихи, которые читали под портвейн в Сайгоне, стихи, которые студенты читали при свечах на пьянках в общагах, между собственно выпивкой и танцами и допиванием остатков перед шабашем. Стихи, которые читали девушкам ни к чему их не склоняя, а всё-таки к тому дело гнулось. Эти стихи тоже были молекулами пространства. из которого формировались наши души и воззрение. Но ведь так, да? В серебряный гумелёв обнаружился во всём объёме серебряный век. Эрудиции в его области щеголяли. Это была для нас протестная эстетика антисоцреализма. Декаданс был изящен, модерн престижен. Мы ржали, млели, цвели. Дайте мне девушку синюю-синюю. Я проведу на ней жёлтую линию. Петербург. Огненный ангел. Переписка Брюсова с Белым. Ходасевич. Зоргенфрей. Код для посвящённых. На первом курсе зацепил Николай Гумилёв. Где, кроме Ленинграда и Москвы, можно было прочесть Гумилёва? Кстати, он был в своё время изъят даже из университетских библиотек. Я оформил в деканате требование для научной работы и получил Временный пропуск в залы для научной работы публички, основное хранилище. И в большой блокнот переписывал самые меня впечатляющие стихи Гумилёва, перемежая чёрную авторучку, красной и синей для наглядности оформления. Я ходил туда всю зиму. Огромный зал, зелёные настольные лампы, благородная тишина, и составил лучший, наверное, сборник избранных стихов Гумилёва, рукописный. Из всех его изданий. Моя мечта надменна и проста. Схватить весло, поставить ногу в стремя и обмануть медлительное время. И так далее. Теперь каждый может прочесть. На четвертом курсе в общаге у меня этот блокнот украли. Правда, на четвертом курсе я по нему уже не горевал. В восемнадцать он прекрасен. С испытанием взрослостью дело сложнее. Есть поэты для барышень, гимназистов и студентов. Романтическая поэзия для адаптации образованцев, чтобы было доступно и самоуважительно в одном флаконе. Но строки остались. Старый бродяга Вадис Абеби, покоривший многие племена, прислал ко мне чёрного копьёноста с приветом, составленным из моих стихов. Проторассказы. На первом курсе я сформулировал для себя и повторял однокашникам Я хотел бы написать книгу. Пусть одну, но хорошую. Сомненья юности мешаются с неуверенностью, типично. Под хорошей книгой подразумевался уровень истинной литературы, которая оцениваема всеми и остаётся на ну, очень надолго фактом в культуре. Время пошло. Пошёл отчёт пяти студенческим годам в прекрасном Ленинграде. Пора было начинать писать. А что, собственно? Прежние Фантазы композиции меня перестали устраивать через несколько месяцев. Литературщина, банальность. Здесь и тогда на филфаке среди себе подобных, юных и наглых, наждачных камушков, пошлость стиралась очень быстро. На дурно вкусе морщился нос. Я стал писать зарисовки, автобиографические и не очень документальные и переиначенные. Темы могли быть пьянка и вечер в филармонии. Прогулка и занятия по гимнастике, урок физкультуры. Короткая фраза, характерная деталь, психологический штрих. И обязательно многозначная интонация, ощущение того, что о главном умолчано. Конечно, в этом было много Хемингуэя. Время было такое, его везде было много. И я их иногда читал, и мне кивали головами. Что с ними делать дальше, я не знал, и на втором курсе бросил их писать. Второкурсник это 200-процентный студент. А тут уже автоматически начинается 200-процентная студенческая жизнь со всеми восторгами, обломами и взлётами отсюда и в вечность. А время писать и время жить. Интермедия герой нашего времени и любого. Государь Николай I был прекрасный литературный критик. Плоть от плоти своих эстетов и интеллектуалов. Доброжелатель, патриот, книгочей. Недаром Пушкин выходил от него со слезами умиления. Кто не листал бережно жёлтых журнальных страниц столетней и более давности, слыша сухой, ломкий шорох и шелест? Кто не вдыхал ту самую книжную пыль, тончайший прах, истирающийся в прикосновении и вичающий древней бумаги? Кто не читал крупных, угловатых литер минувших эпох? Но ясно, тут не прикасался к истории литературы. Значит, ещё весной первого курса впросеминаре я придумал себе тему Герой нашего времени Лермонтова в прежизненной и ближайшей к тому современной ему критике. И допуск в публичку. И ходил в журнальные залы, и рылся в каталогах, находил, дожидался выноса из фондов, раскладывал на большом столе под зелёной лампой и открывал рот Я аж обдел. Ни одного доброго отзыва. От автора требовательно ожидали позитивных ценностей, примера для юношества, опоры для духа, достойного применения таланту, наказания пороков и торжества добродетели, и с негодованием отвергали очернённую им действительность. Я потрясался. И они писали то, о чём мы говорили в школе про меж себя, отплёвывая диферамбы и догматы школьной программы. Что Печурин подлец, и нечего делать ему пьедестал из карточного домика апологистических спекуляций. Это я, конечно, уже сейчас так изящно излагаю суть школьных претензий. И нарождающиеся разночинцы-демократы, и образованное общество, и окололитературная тусовка, и сам царь дули в одну дуду. Николай-то надеялся, что служака Максим Максимович станят героем, А тусовка сетовала, что грех на нем остался великий перед Россией. Уже ушел в мир иной, а вот оставил юношеству под лица в пример. Вместо того, чтобы чувства добрые лиры пробуждать. Как выразился классик, преддверие истины коснулось меня. И ни один, ни одна сука, ни одна гадюка семибатюшная ни слова не написала в первые 10-15 лет по опубликовании «Героя нашего времени» а непревзоходимым блеск и обаяние стиля и о тонком и точном, беспощадном и детально отпрепарированном психологизме, каких не было близко в русской словесности до Лермонтова. Вот вам канонизированный классик и гений. И вот вам просвѣщеннейший из современников. Уроков из этого следовало сразу несколько. Что школьнички-то мы были не так уж и правы, пожимая плечами, что дерьмо Печорин на самом деле. И шёл бы он подальше с его, подлянками нормальным людям. Что вообще-то таким морды бьют? И чему это интересно нам ещё предлагают в нём сочувствовать? Сочувствовать другим надо. Пошёл он нафиг состраданиями исключительно своей личности. Думал бы лучше о других. И второе. Э, тогда же оценки в вопросах столь генеральных меняются со временем. И не по приказу, будь то царя или партии, а даже люди Свободы мыслящей, чушь по роле, и не понимали ни хрена. Третье. Так царь не душил поэтов, но думал точно как отдел культуры, как секретарь по идеологии политбюроца как КПСС. О благе юношества, пользе для народа, воспитании молодёжи. Хм. Витьи возразить царю трудно. Перед летней сессией мне поставили четвёрку без отзывов и комментариев. На вопросы руководитель семинара, старый доцент Тутубалин, мягко отмолчался. Баллада о давлении экстрасенса. Романтика студенческой стройки тянула безумно. Весной я с разгона записался к восточникам. Их объявление повесили раньше. Потом переписался в целинный отряд филфака. Вдруг обнаружился элитный стройотряд. Транспортный, дальняя стройка. Мынгышлак. Первокурсников брали по конкурсу. Приоритет имели заслуженные кадры. Я приволок Магилевские, шлюпочно-планерская самбистские бумажки с разрядами и был допущен к медкомиссии. Мне намерили давление 155 на 100 и зарубили по гипертонии. Я перекурил оглушённый, собрал в кулак варианты и дошлёпал до спорткафедры. Мол, для соревнований, померьте 120х70. Моё нормально. Ну, вернулся, жду, хочется мандраж. 155х100. Лечитесь. После третьего повтора я обболтал в спорткафедру дать справку и всучил ребятам из стройкома. Нервы, чёрт. Накупил лекарств и выкинул всё уже в конце стройки. Это я к тому, что плюсы и минусы в впечатлительности сочетаются и обращены в разные стороны неожиданно. Библиотечка Огонька выпустила один день с Хемингуэем Лилиан Хелман. Малоумная поклонница пересказывает, как Хэм учил писательству кубинского юношу. Смотри на человека, его лицо, спину, походку и старайся понять, какая у него жизнь, его характер и привычки. Время спустя я девчонкам в общаге рассказывал по фотографиям характеристики знакомых. Я и сейчас не могу толком объяснить механизм. Ты видишь выражение лица, складку вокруг пухлых или тонких губ, всю комбинацию лицевых мышц, эту базу всей мимики. Красота либо нет, сочетается со взглядом, всегда отражающим представление человека о себе. Ты примеряешь такого человека ко всей жизни вообще, сочетание мельчайших черт просчитывается с такой субскоростью, что восприятие происходит интуитивно, как считывание флюидов. Ты впечатляешься человеком и в контакте чувствуешь его. При первом сеансе я скрывала удивление, что и вправду получается. Литература нового. Студент падает на проблеск будущего, как чайка на рыбку. Огнеопасный материал всех революций. А как же? Не так, как прежде. Наше представление о том, каково и надлежит быть литературе, терпели крах. Крах был похож на кирпичные обломки и пыль в проломе стены соцреализма, и представления устремились в сияющую и зияющую брешь в крамольный пейзаж. В 66 году впервые в СССР вышел однотомник Кафки. Затёртый, он передавался у нас по рукам. Вы наостранке появился чужой Камю. Мы о волосели, мы цитировали Новый мир выдал золотые плоды Натали Сарот. Вот это было нечто. Вот о таком мы раньше не слыхали. И тут же старик Катаев в том же Новом мире публикует траву забвения. И народ открывает рты. Это тот самый Катаев, который белеет парус одинокий? Не может быть. Вот дает. Моавизм, говорите, изобрел. Первые переводы рассказов Картасара — аж обалдение. Аксолотль. «Остров в полдень». Ни хрена себе, как можно писать. Марселя Пруста желающие читали в издании «Академия» 1934 года в переводе «Энн Рыковой». Библиотека сохранила. Грянула толстенная книга идеолога-правдиста Юрия Жукова «На фронтах идеологической борьбы». И глава фронт-литературы рассказывал столько нового. А на шелуху эпитетов, можно внимание не обращать. Не понимая, не ощущая, передний из нас выдвигались за идеолога эстетической границы советского искусства. Не так, как раньше. Четыре койки в одеялах, четыре гранёных стакана на столе, голая лампочка на шнуре, газетка вместе с скатертью, батон, плавленый сырок, бутылки. Всем понятно, что писать так, как писали раньше, нельзя. Да, изобрести новое невозможно. Всё уже было. Охота была выёживаться только ради того, чтобы выёжиться и показать всем, как это можешь. Ну, да, если уже римские поэты писали любой модерн, хоть фигурами, хоть анаграммами, хоть как, так чего? Погодите, мужики. Стерн написал своего Тристра Машенди вообще, когда и ни фига. Пушкин восхищался. Чистенький авангард. Давай, чтобы новое получалось хоть иногда. Звяк, бульк, хек, чувак. Огонь, дым, выдох, сизое облако. Да пойми ты. Я не хочу задумываться, чтобы понять, как это вообще надо понимать. Я хочу задумываться, чтобы понять вместе с писателем, как жизнь устроена, почему люди страдают, а не как рассказ устроен. Про белого бычка. Жил был козлик. Текст должен бить в лоб. Про меш рогов. Чтобы застопорить тебя, выбить из обыденки, дать кайф тебе поймать. В общем, писать надо или то, чего ещё никто не писал, или то, что писал, но так, как ещё никто не писал. А иначе нет смысла, победитель получает всё. Делать то, чего ещё никто не делал, сказать своё и только своё. Вот такая форма, вот такие найдены слова. Вот такая открыта истина. Дежурными рядами пусть шагают рядовые. Камчатская истина. Летом после третьего курса, добравшись на аспорд до Камчатки, я прожил неделю, переводя дух в комфорте общежития Петропавловского пединститута. Эту неделю я натаскивал абитурику к экзаменам по литературе и языку. Слух прошёл по этажам, а они мне оплачивали коечку 90 копеек в сутки. Кормили А вечером с собой поили. Я был играющий тренер и свадебный генерал из своей деревни. Я солировал как попугай кеша. Я говорил об умном, красивый и бесконечно. Мы пили. Абитуриенты переглядывались и кивали. Очередные несколько сдали на 4 и 5. И хорошо проставились. Мы гульнули, я говорил о смысле жизни и великой миссии литературы. Потом всё пошло в смятку, потом попадали Утром в арту эскадрон ночевал. Голова взрывоопасна, плавно, без столчков несу тело к умывалке. Из двери в коридор юнные звонкие голоса вчерашних абитурса-бутыльников. Какой мужик, сколько знает. Не голова, а дом советов. Я вообще не представляю, как он столько помнит. Голова не болит, тело прямое, лёгкое. Стою у стеночки, слушаю глас народа о себе. Оценка совпадает с адекватной самооценкой. Умиляюсь. Вот ведь серые же семнадцатилетние пацаны, а доходят до них, ценят. Я, значит, ясно говорил. Они продолжают. Нет, ну гигант, это же надо столько анекдотов помнить. Это все, что они восприняли. Я и не думал про анекдоты. Голова разламывается, тошнит, кряхтя втаскиваюсь в умывалку и пью из-под крана, мочу голову. Я впервые понял, чего стоят отзывы публики. Знать. Когда я первый раз в двухтомной сиреневой антологии американской новеллы прочитал заключительную фразу рассказа Амброза Бирса "В случайном осту через Савинный ручей", меня заколотило. Раз за разом погружался я в трёхстраничный шедевр Шервуда Андерсона "Бумажные шарики". Один из гениальных рассказов мировой новелистики. Поздней до меня дошло, почему возненавидели и пытались высмеять Хемингуэя и Фолкнера, поддержавшего их в молодости Мэтта Андерсона. Они так не могли. А лёгкое дыхание Бунина я буквально разъял по символам, следуя Выгодскому. В 1916 году в Васильевском Бунин был бриллиантовый новелист. В Нестен Фильфака объяснили мне, чем отличается станционный смотритель от прочих повестей Белкина. Модерный и бытовой авторский апокриф, притча об блудном сыне наоборот. Все нормальные и приличные люди того времени читали Брэдбери. У него есть дивные рассказы, тонкие, изящные, мудрые. Мне не хватало в них только навязны и необычности формы. Я ходил на третий этаж Эрмитажа В зале современной живописи я пытался осознать ту грань, до которой и на которой Ван Гог остаётся великим художником. И это мне понятно, а за которой величие Леже или Брака уже требует некоторой моральной подготовки. В гостях я впервые увидел альбом Филонова. Вышло третьим, четвёртым экраном Мольба Абуладзе. До Спасас написал Соединённые Штаты. контрапунктом. Я ходил в Академию художеств по соседству и приставал, как называются те или иные цвета, и пытался читать и понимать людей по походке, жестам, лицу, интонациям, характер и жизнь. И есть такое упражнение. Мой первый рассказ, который рассказ. Он называется Последний танец. Он включается во все сборники переиздания моих рассказов. История его появления на свет подробно изложена в мини-повести Анализи история рассказа, которая вошла в Долину идолов, Разбиватели сердец и другие. Такая штука. Не охота стыдновато было мне в великую и лучшую в СССР студенческую стенгазету Филолог писать просто приличный рассказ. Мне оказали честь старшие, звёзды филфака, пригласили, предложили Сюжетов у меня было уже много. Я их запоминал, потом стал бумажки с пометками собирать в ученическую картонную папку за 12 копеек. Я взял сильный, работающий, имеющий отношение к филфаку сюжет. И несчастная любовь, и авиакатастрофа истребителя, и встреча на далеком Иссык-Куле, и получалась длинная повесть. И я ходил, лежал и думал, как это спрессовать, закодировать в рассказ. И видимо, всё, что я знал, сработало. И повесть сложилась, как клинок пополам входит внутрь себя вдвое. И уже со стерёом внутри основания входит в свою рукоять, типа складной зонтик в 3 раза. Это было тремало. Три события из временных рядов параллельно кусочками по очереди, незаметно перетекая из одного пласта в другой. Я дал события всех трёх слоёв А в результате сложения возник и четвёртый над уровень пять страниц. А объём содержания ну 100. Зато эти пять были и пробивали. Это я всё придумал, сказал бы комиссар Жюв. Не было такой композиции в мировой навелистике, не было такого хода. И Фильфак меня похвалил. Там понимали. И он физиков элита прислал переписать для своей газеты. Второй. К середине университетского курса эйфория сходит. Мудрость веков давит и душит нерешённым вопросом: почему мир несправедлив? Почему хорошие люди живут тяжело? Почему гады торжествуют во всей эпохе? Почему любимое зрелище богов смертный вступивший в сражении с роком? И возникает протест, мрачный и упрямый, непримиримый. Да, всё так, но мне плевать. Всё равно. Должно быть не так. И все равно будет так, как надо, вопреки всему, вопреки невозможному. В осень, в слякоть и темень, мы месяц ездили в школу на практику. Школьный звонок ронял сердце в забытую тоску. Университетский звонок воспринимался совсем к ному. Школьники были немного тупицы, учителя немного неудачники. Все происходящее немного бессмысленно, не до жизни. Вот тогда у меня от злости и несогласия и написался внутри рассказ «Поживем-увидим». Об учителе, бывшем противотанкисте, контуженном в последнем бою на всю жизнь. Каждый день он вращает колесо школьной обреченности, и каждую ночь немецкий танк давит его вместе с орудием. Циклический психоз, такая разновидность, изменить ничего невозможно. Ни социально наяву, ни медицински во сне. Там я впервые понял, ощутил, применил экспрессию вербального ряда вместо грамматической фразы: бензин, порох, масло, кровь, пот, пыль, степная трава. Я работал первые 10 строк зачина десятистраничного рассказа недели две. У Бога времени хватит. Я работал навсегда, на уровень верха. Я подбирал, пригонял и подтачивал слова, как детали в затворе. С тех пор я помню свои рассказы на известь. Затвор лязгнул, последний снаряд, танк в 100 м, жара. Мокрый наглазник панорамы. Перекрестие в нижней срез башни. Рёв 600-сильного мотора. Пыль дрожью по броне, 50 тонн. Пересверк трактов. Бензин, порох, масло, кровь, пот, пыль, степная трава, пара. Удар рукой по спуску. Приют. Всё. А. -а, -а. Скрежеща опустился искорёженный пресс небосвода. Белый взрыв, дальний звон, мука раздавливания оборвалась бесконечным падением. Бой во сне. 22 года мне было. 36 лет спустя я это вспоминаю. Хрен, кто сегодня может так работать, деточки? Идите сюда. Плюньте мне на ботинок. И рассказ тягостный заурядный день единого учителя. сеющего разумное доброе в холодную безнадёжную жизнь и не сдающегося никогда. Заканчивается сном, где он подбивает этот проклятый танк. Так не бывает, не может быть, но всё равно, всё равно. Мужество всегда победит. Правда всегда победит, добро победит, вопреки законам жизни. Не слюняво и не оптимистично, горько и стоически. Мы проигрываем, и всё равно нас нельзя победить. Я стал что-то понимать, я чему-то, возможно, даже научился. В рассказе должно быть то, чего в нем нет. Но не подтекст, это слишком мелко, и это уже сделано другими. Был Чехов в драме и Хемингуэй в рассказе. Вроде и чай пьют или рыбу ловят, а вроде и настроение всей жизни понятно. И смысл ее виден, и его отсутствия и счастья нет. Бросьте, должна быть над идея, над смысл. Великая энергетика и посыл мысли. И молния страсти, чтоб ледяная колючая проволока вдруг прожгла тебе спящий мозг, чтобы изстиснувшись о груди, вдох-выдох вышел прохладный тонкой кометой в высший истинный мир. Горячий восторг прозрения и причастия. Вот что такое рассказ. Обстановочка внутри. В строя отряд пустыня Колея железки дотянута вот досюда, и мы разгружаем платформы с балластом. Мелкий гравий. И похожий на битого викинга-альбиноса аспирант Баранов рубит, горланит и сипит. Несутся составы в саже, их скорость тебе подстать. В них машинисты всажены, как нож по рукоять. Тогда на вечерах читали стихи. Это было нормально, читать стихи. Хорошо, чтоб горло схватывало. свеча, вино её глаза. Белые бивни бьют в уют, в шумную пену буш притврыт. Вы говорите, шторм в здор некогда длить спор. Видите, в пальце нам врос трос. Так что и этот вопрос прост. Мало ли видел матрос грос, не покидал пост. И я читал с помоста на проводах белых ночей. И дружинки хотели меня бить. Наши предки лезли в клети и шептали в грозный час. Туго браться, видны дети встретят солнце после нас. Я как филин на обломках переломанных богов. В неродившихся потомках нет мне братьев, нет врагов. На втором курсе я повторил опыт с Гумелёвым и переписал прекрасные рукописные избранные стихов и баллад Киплинга. Я гурманствовал, я вылавливал лучшие переводы по разным книгам. Сборник поэзии Киплинга на русском издавался до этого в 38 году и был понятно бесценным раритетом. Напеваясь я читал исключительно Киплинга, Блока или Вознесенского. Дивное трио. Киплинга украли позднее, чем Гумилёва, но так же неукоснительно. Кафедра советской литературы подвергалась презрению как гнездо официоза и юдоль идиотизма. Это здесь преподавал Плоткин. Автор статьи Михаил Зощенко, проповедник бездеятельности, в том же номере журнала Звезда за 1946 год, где было знаменитое постановление о Зощенко и Ахматовой. И кореш его Наумов, любимый ученик профессора Гуковского, продавший его как космополита молниеносно, и смерть в тюрьме была быстрой. Это по их учебнику советской литературы учились десятые классы много лет. Бакланов, Бондрев и Быков 3Б шли в одной обойме военной прозы. Бондреева быстро назначили более главным, а Быкова менее. И когда я говорил, что он на голову выше всех прочих, меня благогали оригинальничающим. Сам себя не похвалишь, ходишь как оплёванный. На концертах самодеятельности кто-нибудь обязательно читал под гитарный перебор Нежность Барбюса. И повторяли друг другу: "Облестящий Голушев, о великий Пен-Орон. Все мы мечтаем когда-нибудь поехать на запад. На запад ты едешь, расти вместе со страной. На запад ты едешь, получив телеграмму со словами: "Всё открылось, беги". На запад ты едешь при пасткой с током, на запад едешь, увидев, что нож в твоей руке в крови. Или просто едешь на запад. Я просто ехал на запад". Интермедия. Журналистская практика. Ну что, сдохли толстые журналы. Ах, что это было. Там громоздили штабеля пухлых картонных папок. Там слонялись и сплетничали кучи сотрудников, томимы малоденьжьем и бездельем. Они приезжали на работу в 12, обедали с 2 до 4, уходили в половине 6. Один день был у них библиотечный, а другой мог быть творческим. И отловить их бывало непросто. И очередь на публикацию уже принятой вещи 2 года только простых смертных к публикации не брали. Узок Куспирога у разъезда Дубосекова. На смерть окопались Панфиловцы у Лидфонда. А вместо музейной практики, что было неинтересно, я выхлопал себе редакторскую в Неве. Самое начало Невского, огромные окна на Дворцовую площадь. Шестиметровые потолки дворца Три человека в отделе прозы сдают страниц 120 в месяц общими силами. Скрытая безработица советской власти. В это же время они ездят на семинары и съезды, берут отпуска за свой счёт и просто так тут же гонят побочные работки, пишут свои книжечки, отбывают на месяц в дом творчества и так далее. Меня попробовали на вшивость, одобрили и приспособили. Месяц я делаю работу отдела кроме принятия решений. Иди к радовался своей роли, интересно. Я читал самотёк, отбраковывая почти всё, и лишь исключения передавая редакторам: вдруг что-то есть. Я отобрал две вещи в номер из стопки примерно запланированных. То есть это уже до меня было условно полуодобрено. Я ремонтировал рукописи в номер, вклеивал напечатанную отдельно машинисткой корректорскую и редакторскую правку. И с разрешения и указания редакторов я редактировал, идущий в набор рукописи и даже одного из секретарей Союза писателей Ленинграда и был с оржанием одобрен циничными сотрудниками. И они сказали, что после меня стало гораздо лучше. Мне был 21 год. Мне доверяли редакторскую работу люди за 30, профессионалы, и говорили типа комплиментов. И разделяли мои вкусы, хотя иногда вздыхали, что это всё-таки юношеский романтизм и ещё не совсем литература. А вот это, конечно, полное дерьмо. Но это друг нашего главного, и печатать всё равно придётся. Так что вы, Миша, особенно не убивайтесь. Но у вас очень хорошо получается редактировать этих идиотов. Попробуйте поработать, так сказать, над текстом. О, как я работал над текстом. Я оправдывал доверие. Потом они предложили мне ещё месяц доверия сверх плана. а оплатят внутренними рецензиями. Потому что Лёше Иванову надо было в Дом творчества, а Саше Лурье на семинар молодых критиков. А завотделом Владимир Николаевич Кривцов писал свою книгу. А я чувствовал себя редактором и человеком, работая трёхместным отделом прозы толстого журнала «Нева». Жить стоило. И я ещё написал несколько рецензий на отказные рукописи. И бухгалтерия выплатила просчитанные 60 р. С одной стороны, меня впечатлило, что я, я редактирую произведения профессиональных писателей. Так можно писать фигово и всё равно этого хватит, чтобы печататься и быть писателем. Жизнь подтверждает, я могу лучше их. С другой стороны, они так ничтожны, что в мире серьёзной литературы эти презренные пылинки даже не существуют. Этот уровень нельзя даже во внимание принимать. С третьей стороны, в крайнем случае, так как они и я всегда смогу и буду печататься, издавать книги и нормально жить. Значит, пока уйтится не обязательно. Можно жить в своё удовольствие и делать то, что больше хочется. Первая фраза, которая осталась. Мы давно отвергаем вульгарный панфрейдизм за архаичностью и упрощенчеством оного. Но есть ведь зерно здоровенное такое зернище в теории сублимации, да? Хочешь кому-то понравиться, и от возбуждения умнеешь, пока возбуждения естественной разрядки не получит. Тогда резко глупеешь. А пока добиваешься, мозги твои распускают в черепе таки и павлиньи хвосты. Кончался третий курс, и на 3 рубля я сидел в Подмосковье. Коктейль-холл на первом этаже ресторана Москва. Невский угол Владимирского, соседняя дверь с Сайгоном. Сейчас там очередная гостиница типа Radisson SAS. Было тошно и скорбно, груз вековой мудрости буквально вминал в студиозуса в депрессию. И на трёху я тянул два самых дешёвых коктейля. Она была блондинка. У неё было светлое личико и серые глаза. И когда она проходила в туалет, видимо, Фигурка обнаруживалась, что называется, точёная. За другим столиком она пила с тупым амбалом. А я, значит, сидел один и пил в приглядку. И я пришёл рано, ближе к 8-9, вечер в баре завился и загустил. Подсаживались люди, вступали в разговор и ставили студенту выпивку. А девушка тоже не уходила и не смотрела на меня нисколько. А после очередного поила я был в неё уже просто влюблён. Ну, Денег нет, хаты нет, друга нет, а там амбал, и она с него глаз не сводит. Двенадцатый час. Пустеет, я набрался в виду умный разговор с застольниками. Всё кончено. Начало забываться, щемит. Бывает. И вдруг слышу над собой голос, приятный и направленный такой голос девушки. Молодой человек, как вас зовут? Очень приятно. А меня Инна. Я хочу, чтобы вы мне позвонили. И мне в руку суётся сложная бумажка. Видимо, у меня выпучиваются глаза и приоткрывается рот. И на автопилоте я говорю: "Почему бы нам тогда сейчас пока не отойти?" И чувствую себя не то чтобы трезвым, но вообще вне состояния трезвости или опьянения, вне растерянности или находчивости. Хотя фиксирую, что говорю не то, но реагирую по своему мнению адекватно. Сегодня я занята так я буду ждать вашего звонка. До свидания. И уходит. Я на автопилоте изображаю небрежность перед соседями. И ничего, мол, такого. Подклеиваются тут всякие обычные дела. Так о чем мы говорили? Ну, думательный объем в голове занят шампанским звоном, то есть не вино звенит, шампань стукает глухо, а шампанские пузырьки поигрывают и хрустальные звоны вибрируют. Всё, что было дальше, не имеет никакого значения. Хотя были странные встречи с огромными перерывами. Изложение всей её жизни и рассказ под названием Революционный этюд, но не про революцию, а про пьесу Шопена, которую она играла мне на рояле, а рояль стоял на шкуре белого медведя, а родители-полярники были там, где им полагалось быть, в Заполярье. Осталась фраза: "Уж очень она мне в тот вечер нравилась". То есть девушка нравилась. Хотя фраза тоже осталась. «Раз в жизни сбывается несбыточное». Это значит, что она сама ко мне подошла. Это был 69-й год. И представления о приличиях и достоинстве были сильно иные. Были. Сильно были. Эта фраза осталась от давно утерянного за малоценностью рассказа революционный этюд. Но в «любит-не любит» в Звягине она вошла. Нервное напряжение принимает вербальную форму. Семантическое сочетание стыкуется на поэтическом, метафорическом уровне. Из семантика грамматического разлома фразы, как из трещины, смысл ее восходит в иное измерение, безмерное пространство над логическую систему координат. Уметь все это понимать и формулировать совсем не обязательно. Талант может обходиться без рационального аппарата. То есть гениальный поэт может быть дураком и неучем это общеизвестно. Просто понимать интереснее. Были у меня когда-то две записные книжки с цитатами из книг. Первую я завёл ещё в 8 классе, вторую в университете. Обе лежат в коробке из-под ботинок уже 100 лет. Возил в переездах, жаль выкинуть, хотя вообще не перечитывал те же 100 лет. Ну кое-что помню. Фразы были, чтоб кайф ловился. Он предпочёл залпом выпить чашу жизни и разбить стакан, но оставить по себе бессмертную память. Сеттон Томсон. Коммунизм это юность мира, и его возводить молодым. Поль Ваян Кутюрье. И он остался неподвижно стоять на утёсе, как памятник недавно пронёсшимся здесь грозным и славным событиям. Феннимор Купер. Бедное сердце, осаждаемое со всех сторон. Дюма. Цитирую по памяти, как и все в этой книге. Тут я придерживаюсь идеалистической точки зрения. Мы имеем дело с тем, что и как представляем внутри себя. Это мои фразы, мой мир и его вехи. С малолетства я комментировал что ни по поди. На уроках литературы в пятом-шестом классе комментировал из-за спин читаемые нам тексты. всем на развлечение. Так что в 14 лет цитаточки мои были, может и не бог весть, как изысканы. Но к возрасту полного совершеннолетия, к 21 году, я уже сложил фразу со смыслом. Даже себя зауважал. Диплом двойной защиты. Вы над дедушкой Лениным-то без меры не смейтесь. Приличный человек найдёт хорошее везде, а свинья везде найдёт грязь. Это я к тому, что во всех гарнизонных клубах и досса, дом офицеров советской армии, в главном зале при сцене обязательно висел плакат Золотом по зелёному. Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Владимир Ильич Ленин. Когда прочтёшь и запомнишь это раньше, чем появился иммунный барьер рассودка, Впечатывание в подсознание обеспечено. Коммунист был идеалом человека. Лейбл идеала сменился, но тезис-то остался. Я изучал рассказ, обогащался знанием, жадный скопидом, стяжатель, фанат. Когда-то, в классе в седьмом, первым моим потрясением от того именно, как рассказ построен, был о Генри. Концовка-то вдруг откуда-то, шарах, сразу и не поймешь. Потом был Амброс Бирс. Где было было, он в конце выясняется, что всё не так было и вообще ничего не было. Шванки и прочие фасетти были мало интересны. Анекдот строился исключительно на неожиданности концовки. Но это в лучшем случае, а обычно анекдот Возрождения был вполне грязн и туп. Тогда я не мог понять, а большинство и сейчас не понимает, что ценность не в качестве этих анекдотов, которого нет. А в самом факте их наличия в живом волнодумстве после веков церковного ригоризма, декамерон и гектамерон строились не хитро. А вот сказки Перо были уже непросты. Там уже было что посмотреть в устройстве. Гофман был велик, и у Гофмана были усложнённые временные петли и сюжетные вилки. Вот многословие и небрежнословие удручало. Правда, у нас всегда были редкие, хорошие переводы с немецкого. Великое изобретательство и разнообразие Эдгара По тянуло минимум на докторскую. Умел наркоман проклятый. Книг по технике и технологии рассказа не было вообще. Я буквально высасывал всё из университетской и публички. Это был ручеёк влаги на мельницу. Образы, характер, мастерство пейзажа, философские ноты, банды, пустоболтов. И любимый мной Опо Яс в 20-е занимался не тем, и уважаемые структуралисты занимались не тем. И никто не хотел показать, как из нескольких фраз составляется блок, нагруженный уже новой мощью мысли, чувства, значения. И никто не говорил, как можно составлять эти блоки в разные комбинации, и будут получаться разные и сильные по воздействию тексты. Конец четвертой дорожки первой кассеты. Продолжение книги на второй кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.